Подкрутил таракану с е щ и пошел. Идет гусь. А тут откуда ни возьмись, комар. Тоже в сапогах и при сабельке. Сапожки на нем бархатные, с ворсом. «А — А м о и лучше! — говорит. И ножку-то на каблук поставил. Но гусь даже не заметил. Мимо прошел. Бежал с сундучком на плече п о р о с ё н о к Кафтанчик розовый и тапки на босу ногу. — На поезд! — опаздываю! — кричит. — А ты куда, гусь? — Никуда. сапожки, разнашиваю. Паровоз загудел, мыши в вагоны попрыгали, поросенок опоздал, сел на сундучок, плачет. А гусь идет, не торопится. Вылез из-под снега глухарь, важная птица, сам черный, г л а з и щ е красные. — Ты куда, гусь? Лес кругом, пропадешь. — Сапожки у меня видишь, о б д а ш и в а ю Поглядел глухарь, и верно, сапоги знатные.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 Всему лесу потом ежик с медвежонком рассказывали, как к ним в гости гусь в сапогах приходил. Да никто не поверил. п р и д у м ы в а е т е Кот в сапогах — дело известное, а чтобы гусь — ни за что не поверим.